Теорема 16. Желание, возникающее из познания добра и зла, поскольку это познание относится к будущему, может быть ещё легче ограничено или подавлено желанием вещей приятных для нас в настоящем. Доказательство. Афект к вещам которую мы воображаем в будущее слабее, нежели к вещи настоящей, по короларии к теореме девятой. Но пожелание, возникающее из истинного познания добра и зла, хотя бы это познание касалось вещей, которые хороши в настоящее время, может быть подавлено или ограничено каким-либо безрассудным желанием, по теореме пятнадцатой, доказательство, которое всеобщи. Следовательно, желание, возникающее из такого же познания, поскольку оно относится к будущему времени, ещё легче может быть ограничено или подавлено и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 18. Желание, возникающее из истинного познания добра и зла, поскольку оно касается вещей случайных, может быть ещё с гораздо большей лёгкостью ограничено по желанию вещей существующих в наличности. Доказательство этой теоремы доказывается из кораллярия к теореме 12-й, так же как предыдущие. В холе думаю, что я показал таким образом причину того, почему люди руководствуются более своими мнениями, чем истинным разумом. Ибо же мы истинное познание добра и зла возбуждает душевные волнения и часто уступает место вожделениям всякого рода. Отсюда родилось известное изречение поэта: "Вижу и одабрею лучшее, а следую худшему". То же самое, разумеется, и экклезиаст сказал, увеличивающий свое знание увеличивает свое страдание. Я говорю, это не с той целью, чтобы заключить отсюда, что лучше не знать, чем знать, или что в обуздании аффектов нет никакого различия между разумным и глупым, но потому что необходимо знать как способность, так и неспособность нашей природы. дабы иметь возможность определить, на что способен разум в обуздании аффектов и на что нет. Я сказал уже, что в этой части буду иметь дело с одной только человеческой неспособностью, ибо о могуществе разума над аффектами я предположил говорить отдельно. Теорема 18. Желание, возникающее из удовольствия, при прочих условиях равных сильнее, чем желание, возникающее из неудовольствия. Доказательство. Желание есть самая сущность человека по определению первому аффекту, часть 3. То есть по теореме 7, часть 3, стремление человека пребывать в своём существовании. Поэтому желание, возникающее из удовольствия, способствуется или увеличивается самым аффектом удовольствия по определению удовольствия с холией в теореме 11, часть 3. Наоборот, возникающее из неудовольствия уменьшается или ограничивается самым аффектом неудовольствия по той же с холией. Поэтому сила желания, возникающего из удовольствия, должна определяться как человеческой способностью, так и могуществом внешней причины, того же, которая возникает из неудовольствия, одной только человеческой способностью, а потому первой сильнее второго, что и требовалось доказать. Схолия В этих немногих словах я объяснил причины человеческой неспособности и непостоянства и того, почему люди не соблюдают предписания разума. Теперь совётся показать, в чём состоят эти предписания разума.